Моника припарковала машину на углу, чуть поодаль от следственного комитета. Отсюда хорошо виден вход, но машина в глаза не бросалась. По безлюдной улице изредка проезжали велосипедисты. Саша впервые оказалась летом в подобном городке и очень удивилась, что местные жители, даже в весьма преклонном возрасте, ездили на велосипеде. А что, удобно. Городок небольшой, а на велосипеде рукой подать до любой окраины. Ей все больше нравилось это место. Она даже позавидовала жителям Георгиевска. Понятно, что здесь множество проблем. Нет привычных торговых центров. И с медициной явно не слишком хорошо. Но как же тут тихо и спокойно. Совершенно другой ритм жизни. Смогла бы она переехать в такое место? Вряд ли. Здесь она потеряет себя. Она привыкла к другой жизни. Опять же театры, выставки. А с работы что делать? Ну разве что выйти на пенсию, завести кур, корову. Но это уж точно был не ее вариант. Так что вздохнешь, позавидуешь и согласишься, что для обычного туриста тут и два дня много. Пока девушка размышляла, не завестили корову. К зданию следственного комитета подъехал темный джип. Из него вышла немолодая пара и сразу направилась к дверям. Женщина решительно, мужчина оглядевшись чуть помедлив. «Они! Больше некому!» Моника закивала. Прошло часа полтора. Женщины извелись от скуки в ожидании. Но, наконец, пара вышла обратно. Что будем делать? Они наверняка голодные. Позовем на ужин. И как ты себе это представляешь? Но Саша уже вышла из машины и заторопилась навстречу. Пришлось и Монике нехотя присоединиться к ней. Женщина терла красные глаза. Видно, недавно плакала. Муж недовольно осматривал улицу. «Прикидывай, куда им теперь ехать!» «Я не хочу в гостиницу и в ресторан не хочу. Мне надо посидеть в тишине». «Но мы же не можем оставаться голодными. Ты сама захочешь есть. А будет поздно. Тут наверняка все скоро закроется». «Добрый вечер», — сказала Саша, подходя поближе. «Вы родственники Валентины Мельниковой?» Женщина удивленно взглянула на нее. «Это мы ее нашли. Моника Сергеевна первая обнаружила тело». Женщина просияла. «Как хорошо, что вы здесь. Я решила, что мы обязательно вас найдем и поблагодарим. Как представлю, что тетя Валя лежала бы там, и никто ее не нашел. Здесь можно где-то посидеть, поговорить?» — спросил муж. «Идемте ко мне», — предложила Моника. «Я живу одна, поужинаем и поговорим, никто не помешает. Езжайте за мной». Они устроились на кухне в огромной комнате, где окно в пол выходило в сад. «Не так прост старый дом Моники», — усмехнулась про себя Саша. Тут явно многое переделано, и ушли на это достаточно большие деньги. В обычных домах в таких городках французские двери в сад не ведут. Кухня была прекрасно декорирована, здесь явно постарался дизайнер. Стены под красный кирпич, свисающие связки чеснока, лука и перчиков. Причем перчиков, скорее всего, не натуральных. Но неудобно хватать и проверять. Моника порезала хлеб, сделала салат из огурцов с укропом, выложила на тарелочку ломтики форели, похвалившись, что мариновала сама. Вынула из холодильника запотевшую бутылку водки. Муж, представившийся Григорием, одобрительно закивал. Женщина попыталась отказаться, но Григорий настоял. Марина, мы же все равно никуда не поедем сегодня, а Валентину Ивановну нужно помянуть. Форель была восхитительна. Марина оживилась, попросила рецепт. Саша тоже согласилась, что редко ела настолько вкусную рыбу. Моника метала на стол нарезки. Сотрудники весь холодильник забили. Мне одной этого и за неделю не съесть. Когда хозяйка поставила чайник, они услышали историю Валентины Ивановны. Марина рассказала, что Валентина вышла замуж за ее отца, когда она сама уже уехала в Москву, поступила в институт. Мачеха всю жизнь работала няней в богатых семьях, И телефон Валентины передавали как особую драгоценность из рук в руки. Такая у нее была репутация. Отец и встретил ее в доме одного из своих друзей. Уже не молодые люди начали встречаться и через некоторое время поженились. Валентина оставила работу и переехала к мужу в Питер. Хотя детей заводить было поздно, Брак оказался счастливым, несмотря на жесткий характер Валентины. В доме был уют, и отец с удовольствием передал весь быт в руки жены. Его первая супруга, мать Марины, умерла за 10 лет до встречи с Валентиной. Может, потому что встречались они не так часто и никогда не жили под одной крышей, у Марины с Валентиной сложились прекрасные отношения и после смерти отца она опекала пожилую мачеху. А Валентине хватило ума не лезть в жизнь взрослой пачерицы. Так они и стали считать друг друга близкими родственницами. Мачеха навещала Марину и ее семью в Москве, а те приезжали в Питер. У Валентины не было особых проблем со здоровьем, сердце немного барахлило. «Но у кого в этом возрасте оно здорово?» Перезванивались они ежедневно на протяжении многих лет. Поэтому Марина так удивилась молчанию мачехи. «Зачем она приехала в Георгиевск?» «Без понятия. Когда мы говорили в последний раз, она уже собиралась в Георгиевск, но мне не сказала ни слова» а мы так надеялись, что теперь все выяснится. Все, что я знаю, — это поездка в Ярославль. Валентина сказала, что хочет посмотреть на те места, где прожила много лет, где была счастлива, встретила моего отца. Может, она раньше упоминала Георгиевск? Хоть что-то. Не могла же она притащиться сюда из-за праздника. Она точно работала в Ярославле. Я даже помню фамилии тех семей, и друзей отца, и предыдущую семью, в которой она работала до этого. Валентина часто показывала фотографии. Мы завтра отдадим все необходимое распоряжение и тело Валентины отвезут в Питер. Вскрытие закончено. Включился в разговор супруг Марина Григорий. Нас попросили найти несколько фотографий 30-40 летней давности, времен, когда Валентина работала в Ярославле. Ведь в Георгиевске она точно не была с тех пор. Значит, полиция тоже связывает убийство с теми давними временами. А тут либо связано, либо все произошло случайно. «Мне кажется, что не случайно», – задумчиво сказала Саша. Полиция права. Мы тоже думаем, что после случайного убийства никто не стал бы так тщательно прятать тело. Но кому понадобилось ждать 30 лет, чтобы убить Валентину? И почему она вернулась сюда? Мне это напоминает одно дело в Италии. Убийство произошло спустя 50 лет, но было связано с прошлым. Хотя там причиной послужили современные события. Но как узнать, зачем она приехала? Пока не знаю. Но узнав, зачем Валентина приехала сюда, мы найдем убийцу. Фамилии тех семей в Ярославле, у кого работала тетя Валя, Шараповы и Фомины. Это те, о ком она говорила. Но я не уверена, что кто-то остался жив. Друзья отца были возраста Валентины. И я много лет ничего о них не слышала. Моника и Саша выразили соболезнования, распрощались с Мариной и Григорием и договорились быть на связи. А пока Марина оставила новым знакомым один из последних снимков Валентины. Моника вышла проводить Сашу. Буквально через 100 метров, Их обогнала и резко притормозила длинная приземистая машина, в которой Саша с изумлением узнала Порше. Из машины вышел мужчина, которого следовало немедленно поместить на обложку глянцевого журнала. Уж насколько Саша подозрительно относилась к таким красавцам, но и она непроизвольно покраснела вместе с Моникой. Вы та знаменитая сыщица, о которой мне так много рассказывали. Приятно познакомиться. Вы обе должны приехать в Горицы посмотреть мой магазин. Выпьем хороший кофе, а потом пообедаем в красивом месте. А я хочу тоже пригласить вас обоих, сказала Моника. Вы слышали что-нибудь о проекте Том Сойерфест? Никогда не слышала. Это фестиваль волонтеров по восстановлению исторической среды. На средства волонтеров и порой бюджетное средство восстанавливаются старые деревянные дома, имеющие историческую ценность, но не входящие в список объектов культурного наследия. Завтра в 9 утра милости прошу. Начнем работы. Волонтеры со всей Центральной России уже приехали. Живут в палатках. На лугу за городом. Изменяющий тот строитель, засмеялась Саша. Поручим тебе простые работы. Мэрия выделила немного денег из бюджета. Так что мы все будем работать с волонтерами в первый день. А что будете восстанавливать? поинтересовался Вениамин. Дом чердушиных. Особняк за лесом. Его здесь зовут домом с привидениями. Наконец, решили, что с ним делать. У вас есть свой дом с привидениями? Засмеялась Саша. Конечно, о нем много историй рассказывают. Сын первых владельцев дома, чердушиных, якобы задушил молодую служанку, а последнюю владелицу называли колдуньей. Говорили. Насылал на всех проклятия. И теперь они там все бродят? И девушка, и старуха? Говорят, бродит там призрак. Много чего говорят. Расскажу как-нибудь. Ну что ж, после такой презентации и я присоединюсь. Теперь засмеялся Вениамин. Никогда ни в чем подобном не участвовал. Принесем пользу. Заодно на призрака посмотрим. — Кстати, ты не видел эту женщину? — показала Моника фото Валентины. — Нет, никогда не видел. — Так странно. Прожив здесь год, я ни об одном преступлении не слышал, а тут убийство. Думаю, это ограбление. — Сомневаюсь, — сказала Саша. — Валентина? — Эта убитая женщина не просто так сюда приехала. На вашем месте я бы оставил это полиции. Иногда играть в сыщиков опасно. Это не кино. Придется за вами присматривать. Подмигнул он обеим женщинам сразу. Те синхронно зарделись. Распрощавшись, Вениамин умчался на своем шикарном авто. «У нас есть две зацепки», — сказала Саша, стараясь выбросить красавца из головы. «Куда ей такой? Да и с Моникой не посоперничаешь. Вон даже полицейские исследователи забывают дышать, когда упоминают ее имя. Две семьи в Ярославле. Надо как-то найти о них сведения». «Это я беру на себя. Я через муниципальные каналы найду всю информацию. И если повезет, договорюсь о встрече. Постараюсь на завтрашний вечер. Но тут уж как получится. Грузная женщина вывернула из-за угла и направилась к Саше с Моникой. — Моника Сергеевна, наконец-то вы поправились. Как же я рада! Монику перекосило, но она постаралась любезно поблагодарить соседку. Женщина казалась квадратной из-за тяжелой челюсти, широких плеч и тоненьких ножек, на которых выселся мощный торс, без намека на малейшее присутствие талии. «Какой ужас! Это убийство!» Продолжала между тем женщина. «Я даже представить себе не могла, что у нас такое может произойти. Когда убили бедняжку Алину, Хотя бы сразу нашли убийцу. И там, понятно, поссорились молодые. А здесь? Моника еле отбилась от слова словоохотливой соседки. Пришлось отправиться провожать Сашу до гостиницы, лишь бы не возвращаться домой с назойливой теткой. Здесь убили кого-то в прошлом году? Да, я совсем забыла. Но то дело не имеет отношения к убийству Валентины. Очень приличная девушка, дочь инженера с нашего завода. Она рассталась с парнем, он угрожал ей. А потом девушку нашли убитой. Парень сейчас в тюрьме. Он признался? Нет. И до сих пор еще не закончены все обжалования. До сих пор уверяют, что это не он. Сколько ему лет? Лет 25-26, Местный хулиган. А девушке? И ей столько же. Только вернулась после института. Устроилась работать к отцу на завод. Ведь из-за него вернулась, из-за Ромки. Дружили с детства. Но в конце концов устала от его фокусов. А Ромка как с катушек сорвался. Преследовал ее. Окна бил в доме, как напьется. Все плохо и закончилось. Бедная мать! Такое горе у женщины!»